Ее такая контора не интересует? И вот уже он снова начал строить планы. Да, он любит строить планы. Возможно, это свойство плод окопной скуки. Геройская жизнь на фронте, она даже представить себе не может, до чего это муторно и скучно. Но кое-какие проекты он в конце концов осуществил. Например, это затея с собаками. Он засмеялся своим порочным мальчишеским смехом. Домой Иоганна возвращалась, охваченная двойственным чувством. Она отклонила его предложение отвести ее в Париж на машине. Этого фотоватого парня она отвергала всего, целиком. Но ей невольно запомнились интонации его голоса, его лицо и белоснежные зубы. Убийство депутата Г. Собачьи описи, этот отличный парень фон Дельмайер, походы с иностранцами по ночному Парижу, с нанятыми для этого опашами. Слабый запах сена и кожи, странные морды терьеров, догов, спаниелей, такс, овчарок, борзых. Когда он вторично пригласил ее к себе, она отказалась. И в третий раз тоже. В четвертый она встретилась с ним в кафе. На этот раз он был любезен и сдержан, почти не говорил о своих делах, с пониманием и подлинным участием слушал рассказы Иоганны о ее борьбе за Мартина Крюгера. Вскоре после этого Гессрейтер стал поговорить о том, что жить в гостинице не слишком удобно. Еда, правда, неплохая, но жить так долгое время неуютно. «К тому же Иоганна недостаточно заботится о себе. Она как ребенок, и нужно, чтобы кто-нибудь присматривал за ней». Иоганна молча, ничего не возразив, взглянул на него. Со времени ее разговора с тайным советником Бихлером она не сумела почти ничего сделать для Мартина Крюгера. Ну, два или три раза она встречалась с влиятельными журналистами, но ей не удалось их расшевелить. И теперь она вдруг стала замечать, что безо всякого ее участия во Франции пробудился интерес к доктору Мартину Крюгеру, к человеку, к его судьбе и, прежде всего, к его работам. Начало этому интересу положила большая статья искусствоведа Жанна Леклерка. У Иоганны взяли интервью. Имя Мартина Крюгера все чаще стало появляться в «Парижской печати». Разбирали его теории, переводили его статьи. Одно солидное издательство объявило о предстоящем издании трех книг об испанской живописи. Кто-то, безусловно, немало потрудился, чтобы пробудить и поддерживать этот сочувственный интерес к Мартину. Но кто именно, не узнать не удавалось. Не знал и Гесрейтер, раздосадованный тем, что не он содействовал этой счастливой перемене. Спустя два дня после того, как он снова подробно объяснил Иоганне, как неуютно жить в гостинице, он предложил ей снять квартиру и вызвать тетушку Амет Сридер. Иоганна без обидников ответила, что ей и в гостинице совсем неплохо. Она рада, что избавилась от тетушки и не собирается ее звать. К тому же незачем сейчас, во время инфляции, при парижской дороговизне тащить сюда еще и третьего человека. На это господин Гесрейтер дружеским тоном возразил, что ей незачем беспокоиться, его дела идут отлично. Выяснилось, что квартиру он уже снял и тетушке Аметс написал. Впервые между ними дело дошло до сорок. Гесрейтер выслушал ее колкости спокойно, со снисходительной улыбкой. Оставшись одна, она задумалась, не порват ли ей с Гесрейтером. Зачем ему нужна в Париже тетушка Амецридер? О встречах с Эрихом Борнхааком она ему не рассказывала и не знала, известно ли ему, что этот шалопай сейчас в Париже. Уж не ревнует ли он? Не хочет ли приставить к ней надзирательниц? Он был мягок, мил, но упорен. И когда дело касалось его интересов, достаточно неразборчив в выборе средств. Она ощутила кисловатый запах его фабрики. Иоганна серьезно заколебалась. Не вернуться ли ей к графологии? Вспомнила о собачьих масках шалопая, Его предложение было не таким уж глупым, и вообще он не глуп, этот мальчишка. Маски были чем-то более солидным и куда более осязаемым, чем смутные, в той или иной мере произвольные анализы почерка.